Глава третья. Семья. Кришес Бенхева. «Мы останавливаемся у дома, который я не узнаю. Место вроде бы тоже. Вестминсер, долина реки Фрайзера. Но сам дом — другой. Он стал раза в два, если не в три больше, однозначно красивее и современнее». Зелёный фасад в европейском стиле выгодно отличается на фоне типичных прямоугольных коробок, построенных к тому же из картона. Но больше всего мне нравятся балкончики и террасы, украшенные цветущими ярко-красными и белыми геранями. В окнах первого этажа горит свет, и сквозь большое панорамное стекло я вижу хлопочущую на кухне мать и Дэвида. Дамиан вынимает мой чемодан из багажника и также, не опуская на колесики, относит в дом. Я плетусь за ним, сдержанно обнимаюсь с матерью, приветствую очима. Все быстро и без лишних сантиментов. Чем быстрее переживу, тем лучше. Мой чемодан демонстративно плюхается на плиточный пол кухни, хрустя конструкцией и содержимым. «Ну вот, я же знала, знала!» И Дамиан ставит точку вынужденной вымученной, очевидно, миссии. Готово. Год, говорю себе. Один только год продержаться, и я буду свободна. Свобода. Как заманчиво, как сладко это слово. Пусть начнётся нелёгкая студенческая жизнь, общежитие, кампус, неустанная зубрёжка и стресс из-за не вовремя сданных проектов, но она навсегда избавит от необходимости делать вид, что мне известно значение слова «семья». «Мам?» «Да?» «А почему он меня встречал?» Решаюсь на вопрос, как только Дамиан исчезает в недрах этого огромного теперь дома. «Нам нужно серьезно поговорить, Ева». Затем с улыбкой. После ужина. Вскоре Дамиан спускается, и я замечаю, что он переодет в сексе плейбоя. Подходит к одному из двух холодильников, заглядывает в него и спустя короткое время уже стоит с упаковкой натертого сыра, уплетая его в скоростном режиме. «Дамиан, ужин!» — восклицает мать. Дамиан смотрит на нее, как всегда из-под лобья. Как бы она ни старалась ему угодить, а делала моя мать всегда именно это, мне очевидно, что пасынок воспринимает ее в тех же понятиях и категориях, как и я своего отчима. То есть никак как пустое место, как временный персонаж в непредсказуемой ленте жизни. Мать всегда из кожи вон лезла, желая стать идеальной женой новому мужу и безупречной матерью, не своему сыну. Я считаю это самым настоящим предательством. Это как отречься от Бога и продать душу дьяволу, переступить через собственного ребенка и облизывать чужого, лишь бы угодить желанному мужику, прогнуться под обстоятельства. Дамиан уехал, не дожидаясь ужина. Собственно, он много и не потерял. Креветки с соусом, полуфабрикат из костка и картофельное пюре. «Мам, у нас есть семейные альбомы?» Спрашиваю после чая и односложных ответов на односложные вопросы Дэвида о перелёте. «Есть. А что это ты вдруг заинтересовалась?» И во взгляде усмешка. «Захотелось взглянуть на себя в детстве. Отвечаю, не моргнув. «Илина Дамиина?» И я краснею. Чёртовы предательские щёки. «Зачем он мне нужен, мам?» Он изменился. «Правда?» С гордостью. И мне эта гордость не то, что неприятно. У меня, кажется, шею свело от вида материнских восторженных глаз. Возмужал. Такой крепкий стал, красивый. Учится хорошо. Драться совсем перестал. «Да уж», — не выдерживает Дэвид. «Конечно, перестал». «Ну, по крайней мере, совсем не то, что раньше было. Теперь он взрослый и мудрый, научился контролировать себя, сдерживаться. Ну, а то, что морду набил тому парню...» брендану подсказывает отчим с возмущением. «Да, Брэндону. Так тот сам виноват, нарвался». «Брэндон как раз за честь сестры заступился». «Да какая там честь, Дэвид? Они же дети еще. Сошлись, разбежались. В этом возрасте у всех так. Что ж, Дамину жениться, что ли, на ней нужно было? Если взял на себя обязательства за девушку, отвечай». Дэвид либо не в духе, либо с Дамианом у них, как у двух самцов на одной территории, имеются разногласия. «Но в целом мне нравится то, что говорит отчим». «Ерунда это всё!» — не унимается мать. «Дамиан всё правильно делает. Молодец он у нас!» «Мне аж тошно. Вот прямо вывернула бы!» «Так что там с моими фотками?» «Посмотри под телевизором в тумбочке. Там должны быть и твои, и Дамиана!» «Семейный фотоархив находится почти сразу, и только я собираюсь уединиться...» «Как мать выхватывает альбом Дамиена из моих рук?» «Давай вместе посмотрим. Я сто лет их не видела!» — восклицает. «Надо сказать, братец действительно очень сильно изменился. Обычно люди легко узнаваемые, пусть и вырастают почти в два раза. Но Дамиен совсем не похож на себя в детстве. На фото он мальчишка с дерзким плутовским взглядом и соответствующей ухмылкой. сейчас мужчина И хотя мне неприятно это признавать, взгляд у него умный и гораздо более глубокий, чем можно было бы ожидать. Но если рассуждать по совести, то и меня ведь теперь не узнать. На фото я девочка с распущенными каштановыми волосами, частично беззубая и настолько худая, что подвздошные кости и ключицы не просто выпирают, а выглядят анатомическим пособием. А в глазах — вселенская ненависть. Снимок был сделан Дэвидом всего за пару недель до того случая и моего отъезда. Это был пикник в Рокки-парке. Мы вчетвером и еще несколько семей на Зеленой Поляне. Дэвид сфотографировал нас, когда вся компания детей играла в волейбол. И я четко помню, как это эта с вечной грязью под ногтями по имени Дамиан почти все время случайно попадало в меня. «Ага, ему было 12, как и мне» и метнуть мяч он мог уже очень сильно. Настолько, что у меня болел живот, ноги, руки, да вообще всё. Братик дважды норовил попасть в мою, только начавшую расти грудь, но я успевала прикрыться, совершенно уже наплевав насчёт очков. Его сокоматники ржали, как кони, а мои ругали меня, пока не выгнали. Да, я не очень хороший игрок в волейбол, и бейсбол, и сокер, Да я вообще терпеть не могу эти тупые обезьяньи развлечения. Лучше книжку почитать. Такое фото в альбоме тоже есть. Я сижу, скрючившись на красном складном стуле. У него еще надпись на спинке была «Канада» и кленовый лист посредине. До сих пор помню. А еще помню, как подвыпившие взрослые пикли кукурузу. И кто-то, уж не знаю нарочно ли, поручил даме, ну, отнести початок мне сидящий всё на том же красном стуле у воды. Помню, что разворачивать фольгу не хотелось, но я всё же рискнула. Дура. В ней была моя сладкая кукуруза в сливочном масле и черви, дождевые. Я тоже в долгу не осталась. Когда вся компания детей полезла ловить крабов на мелководье, Дамиан вызвался расставлять ловушки в камнях и разулся. Дурак. Кроссовки его так и не нашлись, Хоть мама и пытала меня, и угрожала, назвала тогда же несносной девчонкой, отравляющей жизнь. Это я хорошо запомнила. Очень хорошо. «Ева», — обращается ко мне мать со вздохом, «мы уже говорили с Дайменом, а теперь я хочу попросить и тебя. Примите друг друга по-человечески. Нет никакого смысла в вашей вражде. Вы одна семья, а это на всю жизнь». Если не можете дружить, то хотя бы постарайтесь не быть друг другу врагами. Дэвид откладывает один из альбомов в сторону и также принимается промывать мои мозги. Вы оба выросли, стали взрослыми людьми. Оба умные, красивые, успешные. Это в каком месте я-то успешная, интересно? Думаю. А Дэвид продолжает. Ева. Мы с мамой очень страдали от того, что тебе пришлось жить все последние годы вдали от нас. Это неправильно. Тут он делает паузу, чтобы справиться с собственными нахлынувшими эмоциями. Это несправедливо ко всем нам. Я думаю, что в этом году, последнем, когда вы оба живете с родителями, у вас еще есть шанс все изменить. Для нас с мамой это очень важно, но и вы должны понять, что семья — это любовь, понимание и поддержка. Мы с матерью любим друг друга и хотим, чтобы и между вами, детьми, не было вражды. Мечтаем видеть вас в родительском доме и после того, как оба вылетите из гнезда. Поэтому мы оба тебя просим, Ева, будь благоразумной. Постарайтесь оба понять, что вы — семья, — встревает мама. Тяжело припомнить, с чего все это началось. Но только я могу судить теперь уже, как взрослый человек, посеял вражду между нами. Дэвид. Всему виной оказалась мамина любимая чашка с голубыми розами. Ничего необычного в той чашке не было, кроме того, что она единственная уцелела из прабабушкиного китайского сервиза. Ну и маме именно из нее удобнее всего было пить ее любимый English Breakfast. Разбила ее я. Но Дэвид, через секунду влетевший в кухню, почему-то решил, что это сотворил Дамиан. Неделя без видеоигр, телевизора и прогулок с друзьями. Таким было суровое наказание без вины виноватого. Помню, как сильно удивил меня Дамиан, ни разу не возмутившийся и не объявивший реальное положение вещей. А мне было 9 лет, и я обожала наблюдать за людьми, попавшими в ситуацию. В столь юном возрасте меня интересовала стратегия поведения каждого отдельно взятого индивидуума и его реакции на раздражители. А еще Дамиан не признавал меня. игнорировал, и смеялся со всеми своими друзьями. И этот маленький триумф был сладким на вкус и совсем не оставлял горечи, не звенял в ушах противным словом подлость.